Некогда светлый жёлтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потёки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта. "Вроде бы я не гнал", пробормотал тонабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздил коня. У дела были в горячей липкой слюне Руковом шубы оттёр и находцу морду и шею, потом кинулся к телеге, собрать остатки сена на скрёб пола хапки, бросил к ногам коня, но тот не притронулся к корму, его било мелкое дрожь. Танабай поднёс и находцу клок сена. Набери, ешь. Ну что же ты? Губы и находца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век в глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома. Танабай растерянно огляделся по сторонам. Вдали горы, окрест голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года, проезжающей здесь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 Сезе, неожившая, бесприютно и уныло каменная степь в конце зимы. От одного её вида у Танабая за холодело внутри. Скинув склокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало среди блоков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий дымный закат. Ни погода ни что не предвещало, а всё же было холодно и жутковато. Знал бы, не выезжал лучше, сокрушался Тонабай. А теперь ни туда, ни сюда, стою среди чистого поля и коня понапрасно загублю. Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром.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 Не ты принимала меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всём судить легко. Теперь всяк грамотный. Почтёт и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как ещё спрашивали? За отца, за мать, за друга и не друга, за себя, за собаку соседскую, за всё на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь. Это моя печаль, не лестушка. Это ты не тронь. Э, так ты не тронь, продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. Это ты не тронь, твердил он всё одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что кроме этого не тронь, вроде бы и сказать было нечего.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 чтобы чубаны не растащили и не потравили сено раньше срока. Минув осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, говорит ему: "Идите к оскалу на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдёт". "Это какого же?" насторожился тонабай. "Опять клячу какую-нибудь?" Там вам покажут буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нём когда-то. Танабай отправился на конюшню, и когда увидел во дворе и находца, сердце у него больно сжалось. Вот и с виделись выходит снова, сказал он про себя старому заезженному в конец коню. А отказаться не хватило духу. Увёл коня с собой. Дома жена едва узнала и находцу. Танабай: "Неужели тот гуль Сары?" удивилась она. "Он, он самый, что ж тут такого?" пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза. И мне стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с находцом. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора,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 А ну пошли, нечего стоять. Пошли, приказал он решительно. И находит, тронулся с места, телега заскрипела, колёса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли: старый человек и старый конь. Совсем ослаб, думал тонабай про коня, шагая по обочине. Сколько ж тебе лет, гульсары? 20 А то и больше. Пожалуй, что больше.